Глава 12. Настоящее. Адарель. Вечернее платье, молодой и очаровательный кавалер рядом. Софиты, гости, журналисты. Движение. Ночь. Стремление быть больше, чем ты есть на самом деле. Стать заметнее, чем позволено. Ярче, чем привыкла. Адарель блистала. Очарованная спутником и обществом, она некоторое время позволяла стихии Балагана сбить себя с толку. Забыла, зачем она здесь, кто она, что она пришла работать, а не развлекаться. Держа Говарда Логана под руку, она чувствовала себя так, будто это в ее честь провели огромное мероприятие. Все знали, люди Теодоры Рихтер творят чудеса. Они способны организовать любой праздник в кратчайшие сроки и сделать это лучше всех. Репутация зарабатывалась долго и вполне оправдала себя. Ада невольно следила за слаженной работой команды, видя их облаченных в белые блузки и темный низ с зачесанными волосами и характерными наушниками для связи, как у агентов. У кого-то дополнительно были рации у других только планшеты с большими блокнотами, по которым они отслеживали алгоритм течения мероприятия. Для дела ничего интересного. Но эта система девушку покорила. И будто почувствовав ее состояние, Логан позволял держаться рядом. Он выглядел расслабленным, но она знала, это обманчиво. Говард выхватывал отдельных гостей, впитывая все, что только мог. Возможно, он, как и она, будет анализировать позже, тогда, когда свет погаснет, и он, наконец, останется в одиночестве. Рука приятно согревалась от его тела, и девушка медленно возвращалась в себя, обретая столь необходимую концентрацию. Было странно видеть людей с обложек и экранов телевизоров, представителей политики и богемы, бизнеса и науки как будто не психологический центр открывают, а как минимум празднуют День города. Говарду позвонили ближе к концу, когда официальная часть плавно перетекала в развлекательную, и полицейские остановились в тени, беспрепятственно наблюдая за гостями. Ада уже отметила, что Бастиан Арнольд Кэппел неоправданно долго разговаривал с бывшим мужем Перо что мистер Мейсон крутился вокруг Теодоры Рихтер, как навязчивая муха, а потом нехотя переключился на гостей, выполняя свои прямые обязанности. Почти все высокопоставленные гости здоровались и общались с неразлучными Тамарой Жерар и Эллой Уильямс. Эта пара женщин была символом женской дружбы. Жена мэра и жена министра здравоохранения вели открытую жизнь активно помогая нуждающимся и поддерживая своих мужей. Такому можно позавидовать. Неудивительно, что к ним тянулись буквально все. Приятно погреться в лучах чужого добра и достатка. Журналисты стайками перетекали от одного знаменитого гостя к другому. Карлин сказал несколько слов со сцены, и теперь остановился рядом с доктором Аурелией Барон, которая тоже завершила речь. Облачённая в длинное шелковое платье с открытыми плечами, она, несмотря на возраст, ослепляла статью и красотой. Доктор Карлин рядом с ней как будто стал выше и спокойнее. Не то чтобы Марк был дерганым в работе, но таким расслабленным и статным девушка его видела только по телевизору. Рука Карлина спокойно и как бы естественно лежала на талии психиатра и Аурелия, кажется, не имела ничего против такого вторжения в личное пространство. Или же они искусно играли пару, отвлекая внимание общественности от чего-то более важного, как и она сама, слоганом. С трудом оторвав взгляд от руководителя, Ада посмотрела на своего спутника, но заговорить не успела. Его телефон зазвонил. Ответив на звонок, Говард мягко отстранился от коллеги отступил ближе к выходу, где не мешала музыка. Ада замерла, усилием воли заставляя себя смотреть куда угодно, только не на него. Вернулся криминалист бледным. Иди переодевайся, у нас работа, холодно сообщил он. Скажу Грину. Что случилось? Она задала вопрос только для того, чтобы дать себе немного времени, чтобы защититься от новостей. Она уже знала, что ответит криминалист. Его темные глаза посмотрели ей в лицо с подозрительно взрослой грустью. Труп, коротко ответил Логан и оставил ее, как будто сдернув маску, которую носил весь вечер. Не просто труп третий труп. Иначе бы их не вызвали. Иначе бы Логан не искал Грина. Обведя залу замутненным взором, Адарель взяла телефон. Сбросила сообщение Марку Карлину и последовала за коллегой, который уже нашел Грина. Руководитель ответил сразу же. «Встречаемся на месте». Ада со вздохом направилась к выходу, где ее перехватил Логан. «Завезу тебя домой. За пять минут переоденешься?» — спросил он. «Почему это звучит так естественно?» «Мне хватит двух. И по минуте на вход и выход». Говард улыбнулся. Снова подал ей руку, как будто они еще играли роли. Ада с благодарностью согласилась. Ее телефон снова завибрировал, оповещая об очередном сообщении. Уже усевшись в машину криминалиста, она посмотрела на аппарат и удивилась. — Ты тоже едешь? — От отца. — А ты? — переспросила она вместо ответа, чувствуя непонятную дрожь. — Да не знала что руководитель отдела выезжает на рядовое место преступления оно не рядовое увидимся там эда посмотрела на говарда который успел завести машину и выехать на дорогу он вернул ей взгляд и снова сосредоточился на дороге почему мужчины за рулем это так сексуально то как мужчина ведет автомобиль говорит о нем практически все рука говарда лежала на руле спокойно, расслабленно. А вот та, которую он опустил на рычаг переключения скоростей, побелела, выдавая внутреннее напряжение. Вымученно вздохнув, Адарель отвернулась и посмотрела в окно. Там проносились дома и проспекты. Установив на крышу проблесковый маячок, Логан не стремился соблюдать правила дорожного движения. Но Ада не чувствовала страха. Несмотря на то, что коллега был молод, он явно умел обращаться с автомобилем. Или же в ней включился обыкновенный фатализм? «Что нам известно?» — хрипло спросила она, не рискуя повернуть голову в сторону криминалиста. «Узнаешь на месте. Но почему? Тебе же явно дали больше информации». Остановившись на светофоре, Логан повернул голову. Его темные глаза остановились на ее лице но губы остались сурово сжаты. А ей так хотелось увидеть его улыбку. «Я криминалист, ты профайлер. Ты должна делать выводы не на основе предположений и пересказов коллег, а на основе собственных умозаключений. Приедешь на место, осмотришь его, обсудишь свои мысли с Марком, и только потом я весь твой идет...» Она вспыхнула. «Почему ты так?» потому что ошибка профайлера чаще ошибок других членов команды приводит к смертям ада. Говард отвернулся и рванул со светофора, оставив позади колонну. Они больше не разговаривали. Машина пересекла деловой квартал, нырнула в ночной. Но вместо того, чтобы направиться в старую половину, которая располагалась на другом берегу реки, Говард поехал по набережной в сторону управления городского парка. Даниэль Кор курил, стоя у цветастой ленты ограждения. Он разом постарел, лет на двадцать. И ада просто не смогла пройти мимо. Она смотрела на отца, а он глядел в сумрачное небо, будто искал в его глубинах ответы на невысказанные вопросы. Вокруг места, где обнаружили тело, уже устанавливали световое оборудование. Логан убежал переодеваться а ада замерла на границе света и тени, загипнотизированная странным видом отца, который даже не пытался скрыть своего состояния. Он не отвечал на вопросы, а она уже не знала, что спросить. Просто наблюдала за тем, как нервно он подносит сигаретный фильтр к губам, делает затяжку, опускает руку, а потом снова поднимает, не глядя на дочь, ни на кого не глядя. Розенберг, выросший из ниоткуда детектив Грин, привел ее в чувство. Ада вздрогнула и тут же собралась. «Детектив, я жду Карлина. Не надо ждать». Он кивнул ей и демонстративно поднял ленту. Появление Акселя на площадке мобилизовало всех. Криминалисты и служащие сконцентрировались. Работа закипела. Участковый, которого вызвали на место обнаружения тела, Тот же подбежал к детективу и начал ему что-то говорить, отчаянно жестикулируя. По пухлому лицу и шее стекали струйки пота, хотя было не жарко. Испуганный. Грин возвышался над ним, как скала над пеньком. Детектив молча достал сигарету, закурил, слушая доклад, обрывки которого доносились и до Одарелли. Но общей картины она составить не могла. Ее неумолимо тянуло туда, глубже, в парк, в его дикую зону. Почему она боится? Они же не маньяка, насильника ищут. Тут другое. Она подошла к ленте, приняла из рук младшего офицера, чьего имени она не помнила, бахилы и одноразовый защитный костюм, в который тут же облачилась. Изо всех сил оттягивая момент, когда не останется поводов топтаться у ограждения. А потом все-таки прошла. Карлин нагнал ее на подходе к средоточию всеобщего внимания. Она увидела женщину, которая сидела на коленях, опустив голову. Но рассмотреть детали не успела. Оглянулась на начальника. Марк выглядел суровым. Он обогнул помощницу и подошел к трупу. Внимательно на него посмотрел. Нашел глазами Грина. «Этот мудак переступил к черту!» Слышать слово «мудак» из уст обычно безупречно вежливого Карлина было крайне странно. Почему он ругается? Ада подошла и ошарашенно замерла, открыв рот, подобно несмышленному ребенку. Она мало общалась с этой женщиной, вернее, предпочитала вообще не общаться. Не знала, что у нее есть татуировки. Дракон охватывал предплечье и покрывал половину спины. Не знала, что она настолько подтянута. Даже сейчас были видны результаты бесчисленного количества часов, проведенных в спортзале. Не знала, что... Ребекка. На глаза навернулись слезы. Ошибки быть не может. Он оставил лицо на месте, а на колени положил полицейский значок и удостоверение темные волосы неряшливо торчат. Одежды нет. Вещей нет. Ничего, кроме одной странной, выпадающей из общей картины, детали. Алая шелковая лента, небрежно завязанная так, чтобы закрывать глаза. «Лента!» «Это ключ к следующей жертве!» Бесцветным голосом сказал Карлин, обращаясь то ли к ней, то ли к Грину который как раз наклонился, внимательно рассматривая сидящую Ребекку. И он знатно задолбался, чтобы она застыла вот так. «А еще он обнаглел», — повторил Марк. Красная повязка, такая знакомая, нежный шелк, скрытая наполовину лицо. Ада подошла к телу почти вплотную. Показалось, что она чувствует аромат духов Ребекки. Но, конечно же, это всего лишь игра воображения. Ее психика выдает якоря, за которые можно было бы зацепиться. Глупая реакция глупой девочки. Сейчас, глядя на труп женщины, которая когда-то, по мнению Ады, разбила ее семью, она чувствовала море вины. И только вины. Хотя нет, не только. Стыда было не меньше. Она не представляла, как после этого сможет посмотреть отцу в глаза. Не представляла, что он чувствует. Хотя кому она врет? Представляла? Она тоже теряла близких. И его тогда рядом не было. Она бы обхватила себя руками, если бы не защитная одежда. А потом посмотрела на Карлина и Акселя. Те, будто почувствовав ее взгляд, умолкли. «Я знаю!» на кого он положил глаз, сообщила она металлическим от напряжения тоном и указала на повязку.